Глава шестнадцатая. «Кстати, вы же еще не пробовали свой навык на ядрах?» «Нет, давайте попробую». Профессор взял шарик и в его глазах моргнуло голубоватое сияние. «Хм, интересно. Посмотрите». «Энергоядро инфицированного. Уровень 2».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 Система. Что означает концентрация вируса в манне? То, что в манне содержится вирус. Это значит, что тот, кто воспользуется этой манной, станет зомби? Все выжившие, дышащие воздухом и пьющие воду внешнего мира, поглощают и вирус. Человек станет зомби лишь при контакте с зараженными и никак иначе. Тогда как проявляется концентрация вируса в организме человека? Бесплодие, утеря жизненных сил, сокращение срока жизни. «Черт, хреново! Насколько быстро люди в убежище очищаются от вируса?» «Улучшай убежище и найдешь способ узнать это». «Понятно». «Что ответила система?» – спросил профессор, поняв, что Сергей закончил свой разговор с системой. «Он тоже пробовал с ней говорить, но ты еще ни разу не ответила». То, что человечеству – капздец это раз. То, что пользоваться энергоядрами нельзя – это два. А попробуй еще и это. В руке появилось зеленое энергоядро. Энергоядро мутанта. Уровень 2. Расходник. Содержит в себе энергию. Может использоваться как источник энергии, а также при поглощении восстанавливает манну. Образуется в телах мутантов второго уровня. Внимание! При нахождении в убежище ядро восстанавливает единицу манны в час. Скрытые характеристики выявлены. Содержит манны 150 и 150. Стихия? Нет. Вот оно, профессор, у нас 27 зеленых ядер. Рассчитываю на вас. Хорошо. Так, погодите. Есть еще и ядра третьего уровня. Энергоядро мутанта. Уровень 3. Расходник. Содержит в себе энергию. Может использоваться как источник энергии, а также при поглощении восстанавливает манну. Образуется в телах мутантов третьего уровня. Внимание! При нахождении в убежище ядро восстанавливает 3 единицы манны в час. Скрытые характеристики выявлены. Содержит манны. 600 из 600. Стихия – холод. Энерго ядро мутанта. Уровень 3.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 Первое ядро принадлежало медведю, второе – крысе. Порадовал тот факт, что ядра могут перезаряжаться. Вскоре прибыли дополнительные люди, что помогли с осмотром снаряжения системы. Из наград было добыто 495 бит, но лишь одна, еще одна, оказалась с раскрытыми свойствами. Далее шло 275 мечей и 223 луков, 25 перчаток мага и 17 посохов, все второго уровня. Перчатка мага, уровень 2, увеличивает мощь магических навыков на 4 пункта, улучшает способность регулирования мощности навыка. Посох мага, уровень 2, увеличивает мощь магических навыков на 8 пунктов. Третий уровень приятно удивил. Было 210 единиц, 106 мечей, 73 лука, 7 пистолетов, 19 перчаток и 5 посохов. Пистолет. Уровень 3. Автоматический пистолет предназначен для убийства. Обладает низкой пробивной силой, но хорошей точностью. Обойма вмещает 11 патронов. Внимание! Не цельтесь в себя и старайтесь держать пистолет на предохранителе. Скрытые характеристики выявлены. Атака – 21. Перчатка мага, уровень 3. Увеличивает мощь магических навыков на 8 пунктов. Существенно улучшает способность регулирования мощности навыка. Посох мага, уровень 3. Увеличивает мощь магических навыков на 16 пунктов. Далее... Оружие четвертого уровня. Было восемь мечей странной формы. У них была рукоять и тупое лезвие длиной примерно в метр, толщиной в 3 см и шириною в шесть. Едва босс взял в руки меч, система влила ему в голову всю информацию о том, как им пользоваться. Меч активировался, и лезвие покрылось синей энергией, словно джедайский меч. Разве что меч сохранил форму меча, ширина лезвия увеличилась в два раза. Лучевой меч. Уровень 4. Оружие ближнего боя нового поколения. Работает на манне. Также имеет встроенный аккумулятор и разъем для дополнительного источника питания. Легко режет металл, но не думай, что сможешь, как в одном известном фильме, прорезать метры стали. Не рекомендуется проверять остроту лезвия с помощью пальца. Аккумулятор восполняется вливанием манны от человека в меч. Дополнительно, если меч находится в убежище, то он сам восполняет одну единицу манны в час. Скрытые характеристики выявлены. Атака – 40. Вместимость аккумулятора – 100 из 100. Каждый час в активном состоянии тратит 10 единиц манная. Далее Сергей осмотрел две перчатки мага, хотя это было слабо похоже на перчатки. Ремешки, исписанные рунами, и пять колец. Перчаток было две пары. Потом шли посохи мага, если их так можно назвать. Это был металлический посох цвета стали, но слегка отдающий синим. Длина была примерно 160-165 см. На рукоятке было несколько рун. При нажатии на одну из них навершие посоха превратилось в копье. Другая руна и посох трансформировался в глефу. Другая кнопка и навершие превратилась в четыре когтя, стремящихся соединиться в центре. Посохов было всего три. Перчатка мага. Уровень четыре. Увеличивает мощь магических навыков на 12 пунктов. Снижает расход манны на 35%. Позволяет магу воплощать магию в любом виде. Посох мага. Уровень 4. Увеличивает мощь магических навыков на 24 пункта. Маг может пользоваться манной, накопленной в посохе для создания магии. Снижает расход манны на 15%. Имеет аккумулятор и отверстие для энергоядра второго уровня. Фильтрует манну, не позволяя инфекции попасть в организм. Дополнительно. Если посох находится в убежище, то он сам восполняет одну единицу манны в час. Имеет четыре режима работы. Магический посох, копье, глефа, сборщик манны. Скрытые характеристики выявлены. Вместимость аккумулятора 200 из 200. Скорость восстановления манны в режиме «Сборщик манны» – 5 в час. В убежище скорость восстановления увеличивается еще в два раза. Далее шло самое интересное. Это лучевые винтовки. Их было 12. Они были сделаны из того же материала, что и посохи, и выглядели очень высокотехнологично. «Лучевая винтовка. Уровень 4». Оружие дальнего боя нового поколения. Работает на манне. Имеет встроенный аккумулятор и разъем для дополнительного источника питания. Высокая убойная сила и точность. Отдача отсутствует. Не работает под водой. Скорострельность настраивается вручную, либо команда системе. Внимание! Возможен перегрев. Скрытые характеристики выявлены. Атака. 30-40, зависит от скорострельности. Вместимость аккумулятора 100 из 100. Каждый выстрел тратит 0,1 заряда. Последнее шло... Что-то вроде ручной пушки. Весила она 15 кг или даже 16. И чем-то похожа на ручной пулемет Гатлинга. Энергетическая пушка, уровень 4. Пушка, создающая мощный энергетический заряд, имеет огромную разрушительную мощь и потребление манны. Может легко уничтожить человеческий танк. Долгая подготовка к выстрелу. Может использовать как источник питания энергоядро третьего уровня. Интеграция со стихией 50%. Внимание! Возможен перегрев. Скрытые характеристики выявлены. Атака. Не поддается определению. Вместимость аккумулятора 200 из 200. Каждый выстрел тратит 100 заряда. 15 взрослых мужчин словно дети игрались с новыми игрушками 4 уровня и при этом выглядели счастливее некуда. После оружия шла броня. Было 285 единиц брони первого уровня, 303 единицы 2 уровня и 134 третьего уровня. Броня третьего уровня делилась на три группы – тяжелая, магическая, стандартная. У каждой группы было по 5 элементов в комплекте, то бишь всего было 26 комплектов, но при сборе комплекта менялось описание и появлялись дополнительные бонусы. Стандартная была сделана из кожи с металлическими пластинами, вшитыми в нее. В комплекте шел шлем, он также был из кожи с металлическими пластинами на лбу, макушке и ушах. Стандартная броня. Третий уровень. Комплект брони, состоящий из пяти элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Бонус комплекта плюс два ко всем физическим характеристикам. Увеличивает характеристики. Сила плюс 8, ловкость плюс 8, выносливость плюс 8, живучесть плюс 8, магия плюс 6. Скрытые характеристики выявлены. Защита 16. Тяжелое состояло в основном из металла, но при этом подвижность была на приемлемом уровне. Однако весило это чуть более 15 килограмм. От стандартной отличалась защитой в 22 и бонусом в плюс 4 к силе и плюс 4 к выносливости. Магическая наполовину состояла то ли из резины, то ли из какого-то прочного синтетического материала. Также присутствовали редкие элементы из металла и кожи. По всему комплекту пробегали голубоватые линии, что соединялись в металлической части на груди, куда должно было вставляться энергоядро. От остальных отличалось защитой в 13, бонусом в плюс 8 к магии и возможностью поглощать манну, вставленного в костюм ядра, без риска повысить уровень заражения. Третьим уровнем не закончилось, и перед людьми предстала броня четвертого уровня. К сожалению, было лишь 16 элементов, то бишь три полных комплекта. Эта броня была словно из фантастического фильма. Она была сделана из каких-то композитных материалов, очень прочная, гибкая, где надо, и легкая. Серебристо-черный цвет, укрепленная грудь и полностью закрытый шлем. Ни отверстия для глаз, ни дырок для дыхания. Но едва его одели, оказалось, что видимость великолепная, будто шлема и вовсе нет. Дышалось легко, к тому же при сборе всего комплекта костюм становится герметичным и даже в условиях открытого космоса пользователь мог прожить двое суток. По желанию, перчатки и шлем могли скрываться в броне, а в штанах могло открыться отверстие для справления естественных нужд. Стандартная броня. Четвертый уровень. Комплект брони, состоящий из пяти элементов. Голова, торс, штаны, обувь, перчатки. Бонус комплекта плюс 4 ко всем физическим характеристикам. Увеличивает характеристики. Сила плюс 12, ловкость плюс 12, выносливость плюс 12, живучесть плюс 12, магия плюс 8. Скрытые характеристики выявлены. Защита 35. Каждый примерил комплекты четвертого и третьего уровня. Радости мужчин не было предела, особенно когда они примерили броню и вооружились. Далее шло иное снаряжение. Было получено 377 вакцин первого уровня, 213 второго и 56 третьего. Никто еще не встречал тварь, что заражает вирусом третьего уровня. Скорее всего, после укуса такой твари вакцина будет ни к чему. Но что всех удивило, так это то, что шло далее. А дальше шли кольца первого уровня, целых 18 штук с маленькими камушками. Кольца давали бонус к характеристикам, причем от цвета камня зависела и характеристика. Камень был гладким и крохотным, потому абсолютно не мешал. Но можно было носить лишь два кольца одновременно, и они не должны быть одинаковыми. Каждое кольцо давало плюс один к характеристике. К удивлению, бижутерии второго уровня было гораздо больше. Целых 175 штук. Среди нее были кольца ожерелья цепочки. Причем ожерелье и цепочки дублировали друг друга, и их нельзя было носить вместе. Видимо, это сделано потому, что не каждый мужчина согласится носить ожерелье. Не, ну, конечно же любой его будет носить, если оно дает плюс 2 к характеристике, но все будут этим жутко недовольны. и цепочка не конфликтовали с кольцами. На третьем уровне разнообразия было почти таким же, а бижутерии было всего 53 штуки и давала она плюс 4 к характеристике, но появился уникальный экземпляр ⁇ кулон мага. Это был предмет из материала, похожий на древесину. Выглядел он как сердце. Не сердечко, а напоминало настоящее сердце. В центре кулона было отверстие, куда должно было вставляться энергоядро второго уровня. В неактивном состоянии кулон увеличивал характеристику магия на 2, в активном увеличивал на 8 и скорость восстановления манны на 50%. Но заряда одного ядра хватило бы на три недели. К сожалению, кулонов было всего три. После были странные пергаменты, что оказались чертежами. Их было четыре штуки, но названия очень воодушевляли. Там было два чертежа «Солдат Апокалипсиса», «Чертеж-автомат АП-1» и «Чертеж» с очень интересным названием «Скакун Апокалипсиса». Первое – это чертежи комплекта брони третьего уровня. Второе – штурмовая винтовка. Третье – какой-то транспорт. Чертеж солдат апокалипсиса. Третий уровень. С помощью данного рецепта оружейник сможет воссоздать комплект брони солдат апокалипсиса третьего уровня. Внимание! С помощью сборочного стола оружейник может изменить материал, из которого будет собран комплект, но качество может упасть. Список материалов для создания титан-кристаллы-бар. Описание было скупым. Точнее, оно почти отсутствовало, говоря лишь очевидные вещи. А требуемые ресурсы выносили мозг своими названиями. Сергей сильно сомневался, что найдет хотя бы десятую их часть. С остальными рецептами дела обстояли не лучше. Одно радовало – все можно было заменить монетами. Только вот во сколько все это обойдется? Следующие 26 предметов были 5 шприцов с вакциной, что позволяло обратить изменения и вернуть инфицированного в человеческий облик, если тот стал зомби не позднее 24 часов назад. 11 спреев первой помощи, что позволяли быстро заживить рану. 9 приманок, что выманивали зомби в установленном радиусе. Но работало это устройство на энергоядрах. Последним предметом оказалось... Походное снаряжение от системы в единичном экземпляре. Это был браслет, что при активации в указанном месте размещает палатку со спальным мешком и походной кухней. На четвертом уровне преобладали настоящие сокровища. Было получено три сборочных стола, два реанимационных стола, работающих на ядрах, два чертежа, один на набор брони ликвидатора и один на лучевую винтовку чистильщик ЛАВ. Пять инъекций для лечения смертельных ран, два сканера, показывающих расположение всех зараженных в радиусе 100 метров и вишенка на торте. Самый настоящий высокотехнологичный байк. Так думал каждый, пока Сергей не взял в руки очередной шприц. Развивающее зелье. Употребив зелье, вы получаете очко навыка. Внимание! Повторное использование развивающего зелья доступно не раньше, чем через неделю, — говорит по-французски. «Охренеть!» — пробормотал один из солдат. «Это я что, смогу перейти на третий уровень навыка?» — пробормотал босс. «Нет, нельзя повысить навык до второго уровня, если твой уровень ниже пятого. Как и нельзя повысить до третьего, если ты ниже десятого, и так далее». Вмешавшаяся система обломила по полной. Но сам факт, что есть такие вещи, сильно воодушевлял. Отложив шприц в сторонку, мужчина перешел к навыкам. Книг навыков было получено совсем немного – 126, среди которых 16 редких и 5 уникальных. Среди редких особо порадовали пять книг с навыком «оружейник» и четыре книги с навыком «врач». Сергей уже обнадежился, но его ждал облом, ибо врач мог диагностировать раны и ускорять их исцеление с помощью своей манны. На его травму это никак не повлияет. Еще была книга с навыком оценки, как у профессора Кюри, и одна с чтением мыслей, как у Алис. Среди уникальных книг, как ни странно, все были невероятно интересные. Мастер плоти – навык, позволяющий манипулировать плотью, причем не указано, что плотью живых существ. Мастер меча – название говорит само за себя, но все были уверены, что это нечто большее, чем просто хорошо владеть мечом. Регенерация – очевидно, что заживляет раны. Иммунитет – Дает неуязвимость к вирусу. Очевидно, что он на первом уровне дает иммунитет к вирусу первого уровня. Повелитель. Самый интересный навык из всех. Позволяет захватить сознание и управлять инфицированными. Но, судя по описанию, на первом уровне число инфицированных ограничено всего парой штук. Недолго думая, Сергей изучил регенерацию и ввел себе развивающее зелье. Фиолетовая жидкость попала в тело. Легкая прохлада пробежалась по телу и появилось системное сообщение. Ты принял развивающее зелье и получаешь плюс одно очко навыка. Пс. Эгоист, говорит по-русски. Эгоист, зато живой! усмехнувшись, сказал мужчина, прокомментировав сообщение от системы. Вложив очко навыка в регенерацию, он ощутил волну зуда по всему телу, как будто под кожей ползали муравьи, но длилось это лишь секунд 5. «Навык регенерация. Второй уровень. Твой организм способен быстро восстанавливаться от физических ран. Ты даже можешь отрубить руку, и она отрастет с течением времени. Рекомендуется проверить», — говорит по-русски, «что-то система совсем обнаглела». Сергей подумал вслух, но его мысли сбило жгущее чувство. Исходило оно от шрамов, что он получил при падении с мотоцикла, а потом... «Я в туалет, остальное на вас», — сказал мужчина, обращаясь к Соломону с юбером, и убежал. Регенерация, помимо заживления ран, также очищала организм от скопившихся в нем шлаков, потому хозяину организма пришлось полчаса провести в туалете. Сразу после туалета напал дикий жор, и при всем этом все старые шрамы жутко чесались и прямо-таки горели. Наверное, не стоило сразу поднимать регенерацию до второго уровня. Пробормотал пытающийся уснуть мужчина и был прав в своем умозаключении. Если бы он дал организму привыкнуть к регенерации первого уровня, то второй уровень был бы менее болезненным. Ночь была тяжелой, но Сергей все же смог уснуть. Однако наутро проснулся в идеальном состоянии ни разбитости, ни усталости, но настроение было скверным. Правда, Алис его быстро исправила, а после, сразу после завтрака, он примерил обновки. «Босс, это так круто!» — сказала Энн, глядя на босса, что в броне четвертого уровня выглядел словно солдат из будущего. «Босс, а можно и мне примерить?» – спросил Гай, сделав глаза кота и Шрека. Босс посмотрел на парня. Почему-то ему хотелось того затроллить. Но, вздохнув, махнул рукой и появился еще один комплект. «Спасибо, босс!» Дальнейшее Сергея не интересовало. Посмотрев свои характеристики, он довольно кивнул и, сняв броню, направился к профессору. «Уровень 9. Опыт – 729 из 1280, 57%. Очки характеристик – 0. Очки выносливости – ОВ, 25 из 25. Очки магии – ОМ, 10 из 18. Характеристики. Сила – 18,30. Ловкость – 20,36. Выносливость – 13,25. Живучесть – 13.33, магия, 10.18, навыки, убежище, боевые рефлексы, второй уровень, гарантированная защита, первый уровень, стрелок, первый уровень, регенерация, второй уровень. Помимо брони он надел еще и бижутерию, два кольца на плюс 4 к ловкости и плюс 4 к живучести и цепочку плюс 4 к живучести. Он помнил слово профессора, что рекомендовал поднять этот параметр. Возможно, его исцеление будет проходить быстрее и без потери памяти. Ну, что я могу вам сказать? Ваше тело в идеальном состоянии, однако в ближайшие дни вас будет одолевать сильный голод и порывы сходить в туалет, смотря на результаты обследования, сказал профессор. «Профессор, я это и так знаю. Что с главной проблемой-то?» Сказал мужчина и указал пальцем на свою голову. «Пока что изменений не наблюдается. Все же мозг — это не то, что может зажить, как ранка на коже. Приходите ко мне каждый день и будем проводить обследование вашего мозга». «А те новые лекарства?» «Даже не пытайтесь. Зря только израсходуете столь ценные материалы». Понятно. Тема. Отчет о получении. Убежище получило самца и самку одного вида, определенных как потомки всеядного молочного червя. Когда появится первое потомство, этот вид появится в магазине, но будет адаптирован. Убежище получает 400 опыта. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 597 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 5970 опыта. Тема ⁇ Новый вид. Поздравляем! Ваши животные породы всеядный молочный черв успешно дали потомство. В магазине появились новые виды товара ⁇ самец хитги, самка хитги, хранилище молока. В награду за выведение нового вида убежище получает 1000 опыта. Вы можете изменить название нового вида. Текущее установлено на хитгеа. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 13 уровень. В награду вы получаете сундук с сокровищем. Ассортимент товаров обновлен. Уровень и сундук с сокровищем? Пробормотал мужчина и быстро открыл приложение по ссылке. Там и правда был сундук-сокровищ, но на деле это скорее была шкатулка. Сундук-сокровищ для Сергея. Специальный сундук-сокровищ. При открытии есть шанс получить сокровище, но открыть может лишь Сергей.